Глава 18. Смоленский вокзал, как и всегда, бурлил. Я никогда не любил большие вокзалы с их грязью, суетой, какими-то странными и неприятными людьми, а главное, с ощущением напряжённого и томительного ожидания. Они всегда вызывали у меня ассоциацию с лимбом. Лимб. В католицизме – место, где пребывают души, не попавшие в рай, но и не заслужившие адских мук. Когда ты ещё не там и уже не здесь, а находишься в каком-то чуждом всему живому междомерье. Встреча группы была назначена на втором этаже возле пальмы. Место мы нашли без труда. Там уже стояла наша тройка однокурсников и ещё пара девчонок, которые робко жались сбоку. Вскоре подтянулся ещё народ, и неожиданно подошла Аннета Тирина, которая в ответ на мой вопросительный взгляд улыбнулась и сказала: "Еду с вами". Давай хотя бы познакомимся, предложил я. Как оказалось, с нами ехали трое ремесленников: парень-ботаник и две девчонки, а также две алхимички и лекарка. Все с третьего курса, исключая пятикурсницу-лекарку, которая поглядывала на мелочь свысока. С нами, однако, она общалась очень вежливо и никакого гонора не проявляла. Мои веки имели устоявшуюся репутацию туповатых и резких дикарей которые совершенно не понимают дружеских шуток и норовят прописать в табло по любому пустячному поводу. Словом, мы были не теми людьми, с которыми разумный человек стал бы конфликтовать из-за такой ерунды, как старшинство. Скорее стало понятным и присутствие Аннеты, когда к нашей небольшой кучке подошла Алина Тирина. Все собрались. Алина пересчитала нас по головам. Для тех, кто меня не знает, сообщаю, меня зовут Алина Тирина. Я владеющая одиннадцатого ранга и руководитель нашей маленькой экспедиции. На время нашего путешествия при посторонних зовите меня просто Алиной. Чтобы не запутаться, разрешаю называть меня так и без посторонних, но всё же советую не забываться. Фамильярность я не люблю. С вами я познакомились уже в вагоне, с каждым отдельно. А сейчас пойдёмте. Посадку на Трапезунд тоже объявили. Трапезунд город на южном берегу Русского Чёрного моря. И мы двинулись к вагону в сопровождении носильщиков с доверху нагруженными тележками. Как выяснилось, академиум взял для нашей группы вагон второго класса целиком. Одно купе заняли мы с Ленкой, во втором расположились смело с Дарой. Третье занял Иван с безимённым пока ботаном, который с опаской посматривал на своего нового соседа. Аннета поселилась с лекаркой. Ремесленницы и алхимички заняли ещё два купе. Последнее седьмое купе Досталась Алене. Ленка быстро обследовала весь вагон и пришла в ужас. "Девочки, это же просто кошмар", взволнованно докладывала она Нанн, набившейся к нам компанией боевиков. "Купе сами видите какие, повернуться невозможно. Будем жить трое суток как в шкафу. Душевых кабинок всего две на весь вагон, а ведь нас в вагоне 13 человек едет. Ванну принять вообще негде. Не понимаю, неужели нельзя было взять обычный первый класс?" "По мне, Клянка слишком драматизировала. Купе было заметно больше знакомого мне четырёхместного купе. Два удобных кресла и шкаф для одежды, застеленный свежей скатертью стол, на котором лежит меню на сегодня, небольшой холодильник с прохладительными напитками. Что ещё нужно воину, привыкшему к клишениям? "Плен, мы в боевом походе", объяснял ей я. "Это значит, что мы должны превозмогати и приadeлевать". "Какая ванна? О чём ты?" Верблюд в тебя плёнул, вот и помылась. А нет, так что к ножом грязь отскребла и дальше ползёшь в атаку. Да и вообще, откуда такая изнеженность? В каменном логове ты в ручейке мылась? И ничего, не возмущалась. Там как раз понятно. Там в нормальном условии мне откуда было взяться, возражала она. Но здесь-то вроде как цивилизация, почему мы не можем рассчитывать на минимальный уровень комфорта? А я, когда в академию поступала, ехала в Новгород в третьем классе поделилась пережитым Дарина. Там душевых совсем нет. И как же ты ехала, поразилась Ленка. Так ведь Руссса совсем рядом, а вообще в хозяйственном вагоне есть общее помывочное. Совершенно шокированная Ленка не находила слов. А ещё там в купе 4 человека едут, добавила ужасов Дара. Как там 4 кровати помещаются? удивилась Ленка. Там, наверное, купе большое. Нет, небольшое, даже меньше этого. Вот где-то посюда. Дара показала рукой величину купе. Там узкие такие полки двухэтажные и маленький столик между ними. Вот такой примерно. И как за таким маленьким столиком 4 человека обедают? недоверчиво спросила Ленка. Никак. Едят каждый на своей полке, кто что из дома взял. Там обеды не разносят. Ленка потрясённо молчала. Жизнь открылась ей новой, ужасающей гранью. Собственно, наши нечастые поездки мы всегда совершали только первым классом, в котором было три купе на вагон. Каждое купе состояло из двух комнат и ванной. Еленка искренне считала, что это и есть путешествие в спартанских условиях. А последние пару лет мы вообще ездили в собственном салон-вагоне. Наши поездки первым классом стали восприниматься обществом то ли как показная скромность, то ли как просто жлобство. И нам, в конце концов, пришлось приобрести соответствующий нашему положению экипаж. Но этим летом в салон-вагоне отправилась в отпуск «Зайка». Ну а мы, так сказать, пошли в народ, преподать к истокам. Для полноты образа мне осталось только посадить репу и написать «Войну и мир». Я стоял в коридоре у окна, задумчиво глядя на проносящиеся мимо перелески. Рядом кто-то остановился, И до меня донёсся запах духов Алины. Скучаешь? А что ещё делать в дороге? пожал я плечами. Заниматься, например, предположила Алина, улыбаясь. Я фыркнул. Ты слишком высокого мнения обо мне. Лучше открой секрет, как ты вдруг оказалась нашим руководителем. Никакого секрета. Во-первых, эта поездка очень полезна для Аннеты, но без меня её бы не взяли. Они же проиграли, помнишь? Во-вторых, мила попросила меня присматривать за вами. Вот так всё и сложилось. Всё-таки мама добилась своего, засмеялся я. А как же ты рот оставила? Я цепью не прикована, усмехнулась Алина. Там есть, кому меня заменить. Я давно хочу оставить материнство, но род категорически против. Вот пусть поживут немного одни. Может, решат наконец меня отпустить. Неожиданно, удивился я. «Я-то думал, лучшие в родах, наоборот, стремятся в матери. Хотя я сейчас припоминаю, что Стефа вроде тоже в матери сильно не хочет». «Ладно, что мы всё обо мне?» — решила закрыть тему Алина. «О чём ты здесь так задумался?» «Да просто в окно смотрю», — смущённо ответил я. «Вроде и отъехали совсем недалеко от столицы, а за окном сплошные леса и никаких людей». «Вот если бы ты нормально участвовал в работе Совета лучших...» то сам бы знал, насколько это острая проблема, и как упорно князь пытается что-то с этим сделать. Не понял сейчас о чём ты? Я удивлённо посмотрел на Алину. У нас княжество промышленное, сельское хозяйство развито слабо, поэтому население распределено очень неравномерно, с чрезмерной концентрацией в городах. Мы ввели большие налоговые льготы для предприятий, расположенных в маленьких поселениях. Дворян это не особо привлекает. А просто людины довольно активно такими льготами пользуются. Деревни так развивать не выйдет, конечно, но хотя бы получается размазать население по небольшим городам. Во всяком случае, нам удаётся уже больше 100 лет удерживать население столица на уровне меньше 4 млн. А зачем это вообще нужно? Алина посмотрела на меня с удивлением. Для того, чтобы избежать популяционного регулирования. Вы разве не изучали экологию популяций? У нас был такой предмет в списке факультативных, но он меня не заинтересовал. "А напрасно", укоризненно сказала Алина. "Сейчас бы не задавал глупых вопросов. Ты ведь входишь в совет лучших, участвуешь в управлении княжеством, а сам не знаешь элементарных вещей". "Сдаюсь, сдаюсь", я поднял руки. "Мне стыдно. Объясни, пожалуйста". Алина покачала головой, но всё же решила объяснить. "Если очень кратко, то когда плотность популяции превышает некий предел, включаются механизмы популяционного регулирования. Природа стремится уменьшить размер популяции, и эта процедура обычно очень неприятна для членов этой самой популяции. Так это же вроде только для животных. Не понял я связи. Скажи это природе, засмеялась Алина. А то она не знает. Для природы нет принципиальной разницы между нами и какими-нибудь жуками. В человеческой популяции механизмы регулирования отличаются от тех, что у жуков. Но они всё равно есть, просто проявляются совсем по-другому. Например, возрастает число психических отклонений, возникают общественные и политические течения со странными целями, внезапно появляются очаги новых или ранее побеждённых болезней, верхи перестают справляться с управлением, низы вспыхивают по малейшему поводу. В целом общество теряет стабильность и идёт в разнос. Это может и не ограничиваться одним государством, конечно. Бывает, что и целая группа государств, как будто сходит с ума. Результат неизменно печальный и с массой жертв. Разве это не может происходить из-за других причин? удивился я. Может, конечно, согласилась Алина. Хотя тут тоже единого мнения нет. Просто порог популяционного регулирования не постоянный, а меняется в зависимости от многих факторов. В неблагополучном обществе он очень сильно понижается. И там уже трудно судить, что именно послужило причиной коллапса. Всё вместе, наверное. Но бывает, что общество вроде благополучное и каких-то критических проблем у него нет, и вдруг оно ни с того ни с сего начинает разваливаться. Мне кажется, что благополучное общество может существовать сколь угодно долго без всяких проблем. Нет, Кеннер покачала головой Алина. У любого развивающегося общества постоянно и неизбежно возникают разные проблемы. И когда у общества нет запаса по популяционному регулированию, даже незначительная проблема может запустить разрушительные процессы. Например, случится небольшой перебой с поставкой хлеба. Никто ещё не голодает, но толпа уже начинает крушить склады, при этом уничтожая оставшийся провиант. Но всё же, насколько я понимаю, заметил я, со всеми этими отрицательными явлениями можно довольно успешно бороться. Можно, согласилась Алина но только до определённой степени, и чем дольше оттягивается включение популяционного регулятора, тем в более диких формах он в конце концов проявляется. Нужно искоренять причины, а не бороться с симптомами. Поэтому князь очень внимательно отслеживает малейшие признаки нестабильности. Вот, например, ты же наверняка помнишь волнение в посёлке Лесиных осенью. Казалось бы, мелочь, но совет лучших три раза заседал по этому поводу. Там довольно долго работала княжеская комиссия, и вообще-то были подозрения, что ты приложил к волнениям руку. Но комиссия в конечном итоге пришла к выводу, что вина лежит исключительно на лесянах. Я похолодел, поняв, по какому краю я прошёл. Если этому придаётся такое большое значение, то последствия для меня могли быть самыми серьёзными. Помня свой старый мир, Я относился к организации народных волнений как к обычному методу политической борьбы. Но тут, похоже, таким народным вожакам сразу отрывают голову. Надо будет сказать Ленке, чтобы она проинструктировала своих молчать об этом, а лучше вообще забыть. Интересно, а боги в этом играют какую-нибудь роль? Я постарался срочно увести разговор в сторону. И очень, кстати, вспомнилась лекция Сагала. Ещё как играют, усмехнулась Алина. Вот только мы не вполне понимаем какую. Иногда они помогают, но чаще помогают упасть. Мы, например, уверены, что они приложили руку к некоторым эпидемиям. И зачем бы им это было нужно, спросил я, хотя кое-какие догадки у меня уже были. Тут как раз всё просто, ответила Алина. Вирусы встраиваются в генетический материал, так что эпидемия это самый быстрый и эффективный способ массовой модификации ДНК. Правда, в процессе мутации многие погибают, но богов это вполне устраивает, особенно учитывая, что погибают в основном самые слабые. Это они наоборот рассматривают как дополнительный плюс. А с их эпидемиями можно как-то бороться. Только обычными способами: гигиена, вакцина, лечебницы. У нас совершенно разная сила. Мы сильнее богов в прямом столкновении, но мы не можем повлиять даже на одного человека. А вот боги могут заставить действовать по-своему сразу миллионы людей или взять те же эпидемии. Мы не можем создать вирус, который производил бы нужную мутацию, и бороться с подобным вирусом тоже не можем, а для них это легче лёгкого. Хотя сейчас, когда у нас появилось Мило, многое может измениться. Возможно, для человечества было бы лучше обходиться вообще без богов. Но людям почему-то непременно нужен поводырь. А разве высшие не могли бы заменить богов для людей? Несмотря на пафосные названия, мы всё же люди, а не высшие сущности. Для других людей мы не авторитет. Та же Драгона Ивлеч даже близко не сравнится с каким-нибудь башкой алкоголизма, хотя она этого башка может прибить одним щелчком. Но он бог, высшее существо, а она всего лишь человек. Да что далеко ходить? Вот ты, говоря со мной, никакого трепета не испытываешь, верно? Тут я вынужден был согласиться. Воспоминания о встрече с Хорсом до сих пор вызывала у меня дрожь, а ведь Алина вполне возможно его не слабее. «Понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнул я. «И к тому же люди, наверное, вообще не очень доверяют владеющим. У меня ещё вот такой вопрос насчёт популяционного регулирования. Вот мы стараемся размазать население, а как другие эту проблему решают?» «По-разному», — ответила Алина княжество так же, как и мы. Им проще, особенно киевлянам. Такой концентрации промышленности, как у нас, нигде нет. В Европе, по-моему, никак не решают. Просто режут друг друга время от времени. У них там сложно что-то сделать. Власть императора во многом условная, а фюрсты тянут каждый в свою сторону. Фюрст высший аристократический титул в священной Римской империи. Насчёт хагана там мало что известно. У нас неплохие отношения, но их общество само по себе довольно закрытое. Мы знаем только, что кагана периодически затевает войну с какими-то племенами на юге и востоке. На востоке, к рифейским горам, живут лесные племена. Рифейские горы, Урал. Они мало кого к себе пускают и мало что про себя рассказывают. Но у нас есть информация, что они пошли по совершенно другому пути. У них какие-то свои механизмы регулирования численности популяции лишние дети просто не рождаются. А что они из себя представляют? заинтересованно спросил я. Там весь народ что-то вроде наших родов. Аспектом они выбрали душу леса и постепенно получили какой-то вариант симбиоза с лесом. У них в лесу даже климат другой. Они все до одного владеющие, правда, довольно слабое, но при этом им очень тяжело покидать лес, даже ненадолго. Представь, что ты становился бы слепым каждый раз, когда выезжаешь из княжества, Есть подозрение, что их уже и людьми не совсем правильно называть. А так, хорошие соседи, мы с ними торгуем, да и вообще живём дружно. А как у них уши выглядят? Тут же пришёл мне в голову вопрос. С моей точки зрения, описание довольно точно соответствовало классическим фэнтезийным эльфам. Уши, задумалась Алина, вспоминая. Примерно как заячьи, только не пушистые. Я представил И вытаращился на неё в изумлении. Алина заливисто рассмеялась. «Видел бы ты сейчас своё лицо, Кеннер!» Сквозь смех сказала она. «Какие ещё уши? Откуда у тебя такие вопросы берутся? Я уже отчаялась понять, какими путями у тебя мысли ходят. Обычные у них уши. Какие же ещё? Они в целом немного поблонди нести нас. А по отдельности и не отличишь. Физиология у них та же самая. Вот только мыслят они совсем иначе, чем мы. А в целом они хороший пример, что очень опасно выбирать в качестве аспекта что-то живое. Легко можно переродиться, может даже во что-то не самое приятное. У вас ведь тоже живая стужа, вспомнил я. У нас это слово не означает жизнь в буквальном смысле. У нас стужа это объект с определёнными свойствами, а не просто пониженная температура. Я могу послать стужу в какой-нибудь предмет рядом с костром, например. И он будет замороженным, пока я стужу не отпущу. «Обязательно почитаю что-нибудь по экологии и популяции, когда вернёмся», — пообещал я. «А сейчас расскажи, пожалуйста, куда мы едем? Что там за власть вообще? Чего нам ждать?» «Там горцы», — улыбнулась Алина. «Вообще-то они под протекторатом русских княжеств. Так что власть там наша. По крайней мере, мы так считаем». «А кто-то считает по-другому». Например, Кагана считает, что горцы под её протекторатом, а муслимы считают, что там их подданные. Да и я сам дальше догадаюсь. А горцам плевать и на нас, и на Кагану, и на муслимов. Верно догадался, засмеялась Алина. У них каждое селение само по себе и со всеми соседями на ножах. Там у каждого столько кровников, что они и сами-то их толком не помнят. Они там понемногу режут друг друга, грабят проходящих купцов, Иногда спускаются и грабят селения. Когда они совсем зарываются, мы посылаем войска, убиваем сотню другую горцов, и они на некоторое время затихают. Каганы и муслимы посылают нам протест насчёт того, что мы напали на их подданных, и мы начинаем переругиваться и выяснять, чьи они подданные. Потом они начинают грабить подданных каганата, и уже кагана посылает войска, а мы протестуем, ну и так далее по кругу. А почему они просто в горах не прячутся, когда к ним войска приходят? А они и прячутся большей частью. Ратники убивают оставшихся, ну и вообще кого поймают. Как-то несправедливо выглядит. Те, кто виноват, избегают наказания. Не избегают. Их потом убивают родственники тех, кого убили мы. Это солидарная ответственность Кеннор. Если общество не желает контролировать своих преступников, то наказывают всех. Если мы будем искать именно виноватых, то мы никогда никого не найдём. Они сами же и будут их укрывать». «Верно. В старом мире именно так всё и происходило». Ограбить и убить чужака считалось доблестью, и молодёжь всячески к этому поощряли. А когда преступников пытались призвать к ответу, дружно рассказывали, что это где балуются какие-то посторонние джигиты, и что они сами их непременно найдут и сурово накажут. «А если кого-то всё-таки ловили...» то целый свор окупленных правозащитников и журналистов поднимала вой о жестокостях в отношении мирных горцев. Звучит ободряюще, кисло заметил я. То есть нам вполне возможно придётся там драться. Кеннер, зачем бы иначе Академию он послал 6 боевиков? Алина смотрела на меня с усмешкой. Если бы опасности не было, туда бы поехали одни ремесленники. Мы сильно сомневались насчёт посылки первокурсников, и было много голосов против. Но вы очень уж убедительно показали себя на соревновании. А какой смысл туда первокурсников посылать? Соревнование с соревнованием? Но мы ведь почти ничего не умеем. Это редкая возможность ускорить развитие Кеннер. В том месте очень необычные потоки силы, и побывать там полезнее всего как раз для младших. Для пятикурсников такой поездки уже мало смысла. Вам и в самом деле повезло.